Судя по сходству нравов и языка, можно полагать, что Испания, Галлия и Британия были населены одной и той же отважной расой дикарей. Прежде чем подпасть под римское владычество, они выдержали немало сражений и не раз возобновляли борьбу. Когда они были покорены – Их страны вошли в состав западной части европейских провинций, простиравшейся от геркулесовых столбов до стены Антонина и от устья Тага до истоков Рейна и Дуная. Страна, известная в настоящее время под именем Ломбардии, не считалась до римских завоеваний составной частью Италии. Галы завели в ней могущественную колонию и расселившись по берегам по от Пьемонта до Романии, распространили славу своего оружия и своего имени от Альп до Апеннин. Лигурийцы жили на утёсистом побережье, входящем в настоящее время в состав Генуэзской республики. Венеция еще не существовала в то время, но та часть этой области, которая лежит к востоку от Адижа, была населена Венетами. Средняя часть полуострова, состоящая в настоящее время из герцогства Тосканского и папских владений, была в древности населена этрусками и умбрами. От первых из них первых, Италия получила зачатки своей цивилизации. Тибр катил свои волны у подножия семи холмов Рима, а страна Сабинов, Латинов и Вольсков от этой реки и до границ Неаполя была театром первых побед республики. На этой знаменитой территории первые консулы удостаивались триумфов, их преемники украшали свои загородные дома, а их потомство выстроило монастыри. Капуя и Кампания занимали самую территорию Неаполя. Остальная часть неаполитанского королевства была населена несколькими воинственными народами – марсами, сомнитыми апулийцами и луканами, а побережье было усеяно цветущими греческими колониями – Следует также заметить, что когда Август разделил Италию на 11 областей, маленькая провинция Истрия была присоединена к этому средоточию римского владычества. Европейские провинции Римской империи охранялись Рейном и Дунаем. Последняя из этих больших рек, берущая свое начало на расстоянии Только 30 миль от первой течет на протяжении более 1300 миль, большую частью в юго-восточном направлении, принимает в себя воды 60 судоходных рек и, наконец, впадает шестью рукавами в Эфксинское море, которое кажется достаточно обширным, чтобы вместить в себя такую массу воды. Дунайские провинции скоро получили общее название Иллирии или Иллирийской границы. Они считались самыми воинственными во всей империи. Впрочем, они стоят того, чтобы мы упомянули о каждой из них в отдельности. То были Реция, Норик, Панония, Далмация, Дакия, Мизия, Фракия, Македония и Греция. Провинция ретийская, в которой когда-то жили венделики, простиралась от Альп до берегов Дуная, от его источников до его слияния с Инном. Большая часть равнин подчинена теперь курфюрсту баварскому. Город Аугсбург охраняется конституцией Германской империи. Горизонны живут северно в безопасности среди своих гор, а Тироль составляет одну из многочисленных провинций, принадлежавших австрийскому дому. Обширная территория, лежащая между Инном, Дунаем и Савой, то есть Австрия, Штирия, Карлинтия, Корнеола, Южная Венгрия и Словония, была известна древним под именами Норика и Панонии. В своем первобытном независимом положении гордые обитатели этих провинций были тесно связаны между собою. Под римским управлением Они нередко составляли одно целое, а в настоящее время они принадлежат к наследственным владениям одного семейства. На их территории находится в настоящее время резиденция того немецкого государя, который называет себя «римским императором», и они составляют как центр, так и главную опору австрийского могущества – Может быть, не лишним будет заметить, что за исключением Богемии, Моравии, северных окраин Австрии и той части Венгрии, которая лежит между Тисой и Дунаем, все остальные владения австрийского дома входили в состав Римской империи. Далмация, которая более всех других умерла, имело право называться Иллирий, состояла из длинной, но узкой полосы земли между Савой и Адриатическим морем. Большая часть побережья, до сих пор сохранившая свое старинное название, составляет провинцию, принадлежащую Венеции, и вмещает в себя маленькую Рагузскую республику. Внутренность страны получила славонские названия Кроации и Боснии. Первая из них управляется австрийским губернатором, а вторая – турецким пашой. Но вся эта страна до сих пор еще опустошается варварскими племенами, дикая самостоятельность которых служит изменчивым указателем неясной пограничной черты между христианскими и мусульманскими владениями. С того места, где впадают в Дунай воды Тисы и Савы, он получил, по крайней мере, между греками название Истра. В прежнее время он отделял Мезию от Дакии. Это последнее, как было ранее замечено, была завоевана Трояном, и была единственной римской провинцией по ту сторону этой реки. Если же мы посмотрим на теперешнее положение этих стран, то мы найдем, что на левой стороне Дуная Темешвар и Трансильвания были после многих переворотов присоединены к венгерской короне, тогда как княжества Молдавия и Валахия – Признали над собою верховенство атаманской порты, а находящаяся на правой стороне Дуная Мезия, делившаяся в средние века на два варварских королевства Сербию и Болгарию, снова попала в рабство к туркам. Название Румелии, которое турки до сих пор дают Фракии, Македонии и Греции, есть отголосок воспоминания о том, что эти страны когда-то принадлежали Римской империи. Населенная воинственным народом Фракия сделалась при Антонинах римской провинцией, простиравшейся от гор Гемуса и Родопа до Босфора и гелиспонта. Несмотря на перемену властителей и религии, новый Рим, основанный Константином на берегах Босфора, остался до сих пор столицей великой монархии. Царство Македонское, предписывавшее Азии законы в царствовании Александра, получило более солидные выгоды от политики двух филиппов и вместе с принадлежавшими ему Эпиром и Фессалией простиралось от Эгейского до Ионического моря.